«Командир, что с тобой?» Наводчик Дементьев склоняется надо мной. «Флягу! Дай флягу!» Ворочаю сухим языком во рту еще полным остатков земли. Серега сует мне в правую руку овальную тяжесть фляги, обтянутую матерчатым чехлом. «Уже открыто!» – предупреждает он. «Огонь! По танкам огонь! Стреляйте же!» «Давай, Серега, не спи! Сам командуй!» Набираю в рот тепловатую воду. «Трубу протри!» — кричит кому-то Дементьев. «А... Ё! Почему не стреляете?» «Огонь! Огонь!» Взводный примчался ситуацию выяснять. «Гах! Блямс!» «Бронебойным!» «Кланс!» Выплевываю воду изо рта. На ощупь пытаюсь налить воды в сложенную лодочкой ладонь. Помог бы кто, но сейчас не до меня. Танковая атака продолжается. «Гах! Блямс!» Большие паузы между выстрелами, очень большие. Видимо, Сашка один со снарядами возится. Надо бы Сереге послать Сан на помощь заряжающему, да он никак не догадается. пытаясь промыть глаза водой. «Бронебойным!» «Кланс, гах, блямс!» Большие паузы, долго возятся. «Саныч, помогай Сашке!» «Саныч, ты меня слышишь? Помогай заряжающему!» Кажется, правый глаз начинает что-то видеть, но речь заставляет прикрыть веки. С трудом разлепляю глаз и плещу на него водой из ладони. Бронебойным! Кланс, гах, блямс. Опять большая пауза. сансаныч твою мать! Помоги заряжающему! Кланс, гах, блямс. Правый глаз вроде отходит, хотя вижу еще не четко, мутно, но речь, кажется, начинает понемногу отпускать. Наливаю воду в ладонь и пытаюсь промыть левый глаз. Кланц, гах, блямс Вода во фляге наводчика заканчивается. На ощупь пытаюсь достать свою. Получается далеко не сразу. Откручиваю крышку фляги. «Прекратить огонь!» Ко мне сразу бросаются. «Голову, голову держи!» «Глаза ему открой!» «Пальцами, пальцами придерживай!» Сверху на лицо льется вода. «Не тряси головой!» Это Дементьев мне. Сейчас глаза промоем. Опять льется вода. Похоже, в ход пошла уже третья фляга. Но видимость действительно улучшается. Все, хорош. Я уже вижу. Где танки? Отошли. Еще один подбили, остальные ушли. Маневренные сволочи. Это не они маневренные, а вы косые. Серега, что это было? Снаряд немецкий. Прямо перед орудием упал и не взорвался. «Невзорвавшиеся немецкие снаряды — явление не то, чтобы частое, но бывает. Если бы он взорвался, то похоронил весь расчет вместе с пушкой, а так только выбил фонтан земли, и я временно лишился возможности видеть. Зрение действительно возвращается, и то, что я вижу, радости мне не доставляет. Сашка с Рамилем опускают на дно окопа тела Сан Саныча. Пуля попала ему в спину» когда он протирал забитую землей оптическую трубу. Не понять, прицельная или шальная настигла его пуля, но у наших ног лежит мертвый сансаныч Саныч. Сашка произносит еле слышно. А ведь он знал. Он чувствовал. Еще вчера. Надо привести расчет в чувство Ну что, встали? Давайте его в ровик. Вечером похороним. А потом добавляю... Эти слова мои губы шепчут против воли, если будет кому. С наступлением темноты атаки прекратились. У немцев по распорядку ужин, а мы похоронили Сан Саныча там же, в ровике для снарядов. Выкопать могилу не было сил, а снарядов осталось, кот начхал и два ровика сразу им ни к чему». На уже традиционно зеленой доске от разбитого снарядного ящика Дементьев химическим карандашом выводит над надмогильную надпись. Черт, какая у него фамилия была? Хворостов, подсказываю я. Точно, совсем из головы вылетело все саныч до да саныч. Серега втыкает доску в холмик. Красноармеец Хворостов А.А. 1906-1942. Минуту молчим, а я уже открываю рот, чтобы скомандовать смирно, но комбата опережает меня. Вольно. Похоронили? Так точно. Похоронили. Тогда принимай пополнение. Только тут я замечаю, что за комбатом прячется кто-то еще. Ну, проходи, не бойся, мы не кусаемся. Как зовут? Катерина Егорова. Вот и наш расчет обабился». Кончился единственный мужской монастырь в батарее. Но еще один человек нам позарез нужен. Установщика взрывателя в расчете сейчас нет, как нет и установщика прицела. Поэтому Рамиль опять вернется к взрывателям, а его место займет Катерина. росточка она небольшого, крепенькая, короткая стрижка темных волос, пилотки на голове нет. В своем мешковатом обмундировании она чем-то напоминает медвежонка. Присмотревшись внимательней вижу, что за последние дни ей здорово досталось. Глаза провалились, под ними темные пятна, носик обострился, левая скула ободрана. Ее орудие накрыло близким разрывом. «Она одна уцелела», — поясняет Филаткин. «Остальных, кого в госпиталь эвакуировали, кого...» Комбат кивает на маленький холмик, мы все автоматически смотрим туда же. «Так что вы ее не обижайте». «Не обидим?» – выскакивает вперед наводчик Дементьев. «Проходите, Катерина Егорова. Присаживайтесь, знакомиться будем». Пока расчет знакомится с новым номером, комбат сообщает еще одну плохую новость. Сегодня еще одно орудие в первом взводе разбило. Тон, которым он это говорит, мне сильно не нравится, уж больно печальный. Меня пронзает догадка. «Епифанов!» Филаткин молча снимает фуражку. Следом я стягиваю пилотку. До остальных тоже постепенно доходит. Наступает тишина. Глядя на нас, освобождаются от головных уборов остальные. Такие дела. Комбат возвращает фуражку на голову. Кухня вот-вот приедет. Грузовики со снарядами должны быть ночью. Сейчас трактор подгоним. Разбитое орудие эвакуировать. Осторожнее будьте, немец услышит. Может пальнуть, а вас и так мало. Два орудия в батарее осталось а из средних командиров я один. И уходит в темноту. Кухня действительно скоро появляется. Где-то за избой на оппозиции первого взвода кряхтит тракторный мотор. Надо бы сходить с Петровичем поздороваться. Давно не виделись, но сил нет. Да и его отвлекать не стоит. Сам не заметив как, проваливаюсь в черную бездну тяжелого сна. Подняли меня еще затемно, Но восток уже начал светлеть. Как выяснилось, ночью грузовики со снарядами не пришли. Пришел приказ сменить позиции. Проще говоря, понимая, что поселок не удержать, командование нашей дивизии ПВО решило эвакуировать наиболее ценную технику. Приказ есть, а из транспорта только трактор Петровича, только что приехавший из города. Грузовики со складов так и не вернулись. Час туда, час обратно – Выходит, два часа в самом лучшем случае. Прикинул время возвращения трактора «Комбат». Через два часа будет уже светло, и немцы могут налететь в любой момент. «Чем дольше тянем, тем больше вероятность нарваться на неприятности», – вклиниваюсь я. «Товарищ старший лейтенант, цепляйте орудие и езжайте. Нас Петрович следующим рейсом заберет». Филаткин сомневается. «Да все нормально будет», – убеждаю я его. «Вывезем и орудие и снаряды». «Ну, смотри, под твою ответственность. Комбат уходит, а мы остаемся». «Успеем?» – сомневается Дементьев. «Сейчас пять. Я бросаю взгляд на часы. Через два-два с половиной часа они вернутся. Немцы начнут воевать в восемь. Есть шанс проскочить. Давай лучше к маршу готовиться». «Мы вытаскиваем из Ровика нашу скудную коллекцию снарядов, оставшуюся со вчерашнего дня». Один ящик бронебойных, три осколочных с взрывателями Т-5 и два с КТМ. Не торопясь, ставим орудие на колесный ход и собираем наши пожитки. Часовая стрелка переваливает через риску, означающую семь часов, а трактора все нет. Проходит двадцать минут, потом еще двадцать. Никого. Ко мне подходит Рамиль. «Что думаешь, командир?» «Думаю, пора мне магазины полностью набивать». До сих пор в магазинах КСВТ я по пять патронов держал, чтобы пружина не уставала. 7:50. Золотистые патроны с мягким щелчком становятся на свои места: первый, второй, третий, четвёртый, пятый. Это был последний. Смотрю на часы: 7:52. Июльское солнце начинает понемногу пригревать, а скоро здесь станет по-настоящему жарко. Ну что, хлопцы, «К бою!» Орудие плюхается на грунт. клинья подгоняемые ударами кувалды, входят на прежнее место. Ящики со снарядами стаскиваем обратно в ровик. Только управились, откуда-то сверху доносится жужжащий звук. В синеве неба медленно плывет рама, вражеский корректировщик. Затем раздался свист первых мин. На часах 8.01. Немцы, как всегда, пунктуальны. Полчаса на артподготовку, потом полезут, а у нас снаряда в минут на двадцать, если сильно экономить. Огонь! Гах! Бьет орудие. Бах! Снаряд лопается вспышкой взрыва буквально в паре сотен метров от дульного тормоза, швыряя на землю слишком близко подобравшихся немецких пехотинцев. И только потом, блямс, вылетает из казенника стреляная гильза. Дементьев откидывается в кресле, снаряд был последним. На часах 910 десять Чего расселся? Война закончилась. Трубу снимай. Сашка, ты замок. Рамиль, Катерина, собирайте манатки. Уходим. Гранату бы противотанковую в ствол засунуть, но у нас и противопехотных нет. Что-то долго они возятся. Пулеметная очередь выбивает землю из брустверов. Одна из пуль щелкает по металлу орудия, заставляя пригнуться меня и подгоняя копошащегося Сашку. Серега прицел уже снял. Наконец, стальной клин оказывается у заряжающего в руках. «Все, уходим!» «Рамиль, каска где?» «Зачем каска, командир?» «А я сейчас тебе волшебное слово скажу!» «Бегом!» Рамиль подбирает тихоря брошенную каску, и мы, похватав весь мешки, пригибаясь, бросаемся под прикрытие угла ближайшего дома. Короткая перебежка вдоль стены, плетень, тропинка между кустов внезапно заканчивается. «Танк!» Немецкие танкисты, занятые своими делами, нас не замечают, но где-то поблизости наверняка есть пехота. Мы кидаемся назад и, пробираясь через кусты, проскальзываем обратно к домам поселка. Нам повезло. Петляя между домов по незнакомым улицам, не встретили противника, зато присоединились к группе отходивших пехотинцев. Идем на северо-восток, в направлении утопающего в садах села с белой церковью среди зелени деревьев Все идут молча, только топают сапоги по пыльной мураве, позвякивает оружие да побрякивает амуниция. Часовой бой и последующее бегство вымотали всех, на разговоры сил не осталось. В группе человек 30. На всех видны следы недавнего боя. Командует группой лейтенант лет 30, судя по всему, из запаса. Мне он напоминает щитовода или бухгалтера из какой-нибудь районной конторы – Кроме винтовок и ппша лейтенанта есть еще ручной пулемет с круглым диском и даже противотанковое ружье. Рядом со мной оказывается молодой парень, на вскидку не больше двадцати, в петлице стертый до металлического блеска треугольник. Сколько вместе идти придется и чем этот поход закончится, неизвестно. Может и воевать вместе будем. Надо же как-то отношения налаживать. Интересуюсь у парня. «Это у вас взвод или рота?» «Батальон!» «Батальон!» Мое удивление вырывается наружу. «А остальные где?» «Неужели всех?» до нас и было там меньше сотни с самого начала. Может, еще кто-нибудь выскочил. Раненых вынести не смогли. Так в землянке оставили. Сокрушается пехотинец. Некоторое время идем молча, но мое любопытство берет вверх. «А куда идем?» Лейтенант сказал в Подгорное. У него карта есть. «Это оно?» Я указываю на белую церковь, вознесшуюся между кронами деревьев. А я знаю. Видать, оно. Ну вот и поговорили. Через час добираемся до села. Это действительно подгорное. До Воронежа отсюда километров десять. За село идет бой. Немцы уже предприняли две атаки при поддержке танков и штурмовых орудий, но наша оборона пока устояла. Только выглядит она жидковатой. Пехоты мало. В основном остатки разбитых частей, вроде нашего батальона. Артиллерии почти нет, позиции выкопаны наспех, явно в последний момент. Между тем, взяв подгорное вслед за Подклетным, немцы получают возможность перерезать Задонское шоссе, выйти к сельхозхозяйственному институту, а там уже рукой подать до железнодорожного моста через реку Воронеж. Обойдя село с юго-востока, натыкаемся на неглубокую траншею, которую спешно доводят до предусмотренной уставом нормы пехотинцы в мокрых от пота гимнастерках. Некоторые остались в нательных рубахах, а некоторые и без них. К полудню солнце жарит немилосердно. На западной окраине села вовсю грохочет. Немцы обрабатывают наш передний край артиллерии и минометами. Но сюда их снаряды пока не долетают пехотинцы указывают нам на дом в котором по их словах расположился штаб обороны села туда и направляемся встретил нас молодой лет тридцати но сильно усталый майор с пехотинцами он разобрался быстро отправив их в траншею на западной окраине которую готовились атаковать немцы на нас времени потребовалось несколько больше артиллеристы так точно орудие где в подклетом осталось товарищ майор «Почему не вывезли?» «Не на чем?» «А вручную по тоне на человека выходит. Не потянули бы!» Майор пересчитывает количество народа в расчете и догадывается. «Зенитчики!» «Так точно!» «Значит так. Приказ был. Всех зенитчиков и их технику вывести в новую Усмань». Заметив мой удивленный взгляд, поясняет «Это на левом берегу Воронежа». «Переправляться советую через Остроженские мосты». — Ну, товарищ майор, идите, — машет рукой майор, — без вас как-нибудь справимся. Не справятся они. Что с нами, что без нас. Вчера от батальона, усиленного взводом ПТР, осталось меньше сотни. После утреннего боя уцелело 30 человек. К вечеру в строю будет 5-6. А сколько останется из нас четверых? Остаться — это значит почти наверняка умереть. В мои планы не входило умирать за товарища Сталина. За родину еще куда ни шло, но за Сталина. Хотя один раз родина без моей смерти уже обошлась. Думаю, что и в этот раз я ей не понадоблюсь. Почему я принял решение остаться, сам не знаю. А ведь мог просто уйти, но все равно решил остаться. И не надо задавать мне вопросы на эту тему. Все равно не отвечу. «Решил и решил». Я переглянулся с остальными. «Мы остаемся, товарищ майор». Однако наш героизм и решительность майор не оценил. «Что? Вы приказ слышали, добровольцы хреновы? Кругом! В свою новую усмань шагом отставить! Бегом! Марш!» Вот так и выперли нас с фронта. И мы опять месим дорожную пыль, направляясь на восток, в тыл. Сегодня явно был не наш день. «Рамиль, а это у тебя что? Где? Где-где? В кармане! Ты дурака-то не включай!» Правый карман Шароваров, Красноармейца и Льдусова оттянут чем-то увесистым. Вон как на ходу болтается. А когда шли в Подгорное, ничего там не было. Может, пожрать что-нибудь спер? Уж больно похоже на банку сгущенки или американской тушенки. Ну давай, давай, поделись с товарищами. Рамиль вздыхает и лезет в карман и достает из него зеленую банку размером чуть меньше банки для сгущенного молока. И только когда он протягивает ее мне, я вижу, что из банки торчит запал с кольцом чеки и предохранительным рычагом. Когда я беру гранату в руки, то вижу, что усики чеки уже разогнуты. Граната готова к применению в любой момент. Первым делом загибаю усики обратно. «Да где ее взял?» Молчит. Либо махнулся на что-нибудь с пехотинцами, либо просто прихватил то, что плохо лежало. Второй вариант наиболее вероятен. И когда только успел, вроде все время был с нами, на виду. «Приходилось такую кидать?» «Не «а», а знаешь, как обращаться?» «В запасном полку рассказывали». «А вам приходилось?» «Катерину можно не спрашивать. Она и из винтовки хорошо, если пару раз стреляла» дементьев тоже отрицательно качает головой понятно я опускаю гранату в свой карман пусть лучше тут полежит все целее будут ну что встали ждете пока немцы подгонят на ходу весистая граната бьет по бедру таскать ее в кармане шаровар неудобно может в сидор переложить на ходу стаскиваю с головы каску и вытираю пот со лба рука в гимнастерке темнеет от влаги жарища Губы ссохлись, а воды во фляжке уже нет. И когда будет колодец, тоже неизвестно. А еще достала проклятая вездесущая пыль. А СВТ не АКМ. Когда до места дойдем, почищу обязательно. И охота же людям воевать в такую погоду. Я понимаю, в холод побегать, пострелять друг друга. Не убьют, так хоть согреешься. А сейчас-то чего? Солнце жарит, на небе ни облачко. Сейчас бы до речки доковылять, сбросить грязную гимнастерку и провонявшее потом белье, погрузить свое раскаленное тело в прохладную речную воду, смыть с себя усталость и... ВОЗДУХ! Ныряю в передорожный кювет. СВТ больно бьет прикладом по бедру. Пара худых, клекача моторами, проходит над нами на высоте в пару сотен метров. Мы им не интересны Они ищут добычу пожирнее. Охотники! высказывает свою догадку Дементьев. И надо было кричать, они же мимо шли. После того, как я цинично отобрал у него законную добычу, Рамиль обижен на весь белый свет. Это состояние у него быстро пройдет, но сейчас, пока еще свежи воспоминания о сотворенной над ним несправедливости, он отрывается на подвернувшейся под руку со своим криком в воздух Катерине. «Ты кричи, когда они пикируют!» Рамиль наспех выбивает пыль из гимнастерки. А когда мимо идут, и ты спокойно иди. Ладно тебе. Беру под защиту неопытную девчонку. Ты тоже не сразу разбираться стал, когда мессера атакуют, а когда погулять вышли. Она тоже со временем научится. Некоторое время идем молча. Жара и долгая дорога к разговорам не располагают. Наконец выходим к большой шассированной дороге. По дороге из города уходят гражданские беженцы. Военных не видно. По обочинам лежат те, кому не повезло. Немецкие летчики не оставляют столь оживленное шоссе без своего внимания. «Катерина, что это за дорога?» «Задонское шоссе». «Шоссе идет на север, а мы, проскочив через него, направляемся на восток, к реке. От шоссе до Отрожских мостов километра четыре. Еще через час мы добираемся до них». Подступы к мостам занимают НКВДшники из железнодорожных войск и мальчишки из ополченинского батальона. На вооружение ополченцев практически одни винтовки, пулеметов крайне мало, тяжелого оружия нет совсем. При переходе через мост у нас проверяют документы. «Ваши еще утром на тот берег убегли, а вы чего ж задержались?» «Какой, однако, ехидный милиционер!» «А мы, дядя, немца останавливали!» «Дядя лет на пять моложе меня!» «И чего же не остановили?» «А того, что тебя там не было!» «Вот немец до тебя дойдет, ты его и остановишь!» «И остановлю!» «Всем бы твою уверенность!» «А мы идем дальше, к самой станции!» Нас нагоняет рычание тракторного мотора или «Иляс гусениц!» Ребята сходят на обочину. Я направляюсь туда же, но прежде чем сойти с дороги, оборачиваюсь, бросаю взгляд на трактор... И застываю на месте. С трактором я мог и ошибиться. Мало ли СТЗ-5 есть в войсках. на не узнать тракториста я не мог. Петрович. Не стал я с дороги уходить. Только повернулся лицом к подъезжающему трактору. СТЗ останавливается в нескольких метрах от меня. Из кабины выпрыгивает незнакомый старший лейтенант с артиллерийскими маслами в петлицах. А над кабиной появляются какие-то, опять же, незнакомые рожи. Я, конечно, всех старлеев в полку не знаю, но готов спорить на что угодно. Это не наш, не зенитчик. «В чем дело? Освободите дорогу!» Однако крик лейтенанта я игнорирую. «Петрович! Петрович, твою дивизию! Оглох, что ли? Это кто такие?» Тракторист, услышав меня, высовывается из кабины. Я повторяю вопрос. «Петрович, это что за пассажиры у тебя?» — А убичники, — перекрикивает шум мотора Петрович, — соседи наши, бывшие. — Понятно. Соседи, мать их, за ногу на ходу трактор подрезали. Это из-за них мы свое орудие потеряли. Из-за него нам еще отчитываться надо. Я вдруг начал наливаться холодной яростью. Придется мне сегодня еще раз справедливость восстанавливать. — Прекратить! — вдруг завопил Старлей. — Освободите дорогу! «А вам не кажется, товарищ старший лейтенант, что трактор ворованный, надо вернуть?» Говорю спокойно, но кто бы знал, как мне это спокойствие дается. А вот лейтенант, похоже, с катушек уже съехал. «У меня приказ! А ну убирайся-к!» Фраза лейтенанта завершается отборным матом. А мне вдруг в голову лезет фраза киношного опера. «Это наша корова, и мы ее доим!» «Какая корова? Да я тебя...» У, у какие мы нервные! Слюна во все стороны летит. А вот если жить хочешь, то пистолет надо доставать быстрее». Пока Старлей лапал кобуру, я не очень торопясь запустил руку в карман и вытащил конфискованную у Рамиля гранату. Лейтенант наконец добрался до рукоятки своего ТТ, а я отогнул усики и выдернул Чеку. Когда я отбросил Чеку в придорожную канаву, До нервного гаубичника дошло, что стоит мне разжать пальцы и... Его рука замерла, так и не вытащив оружие до конца, а лоб под козырьком фуражки мгновенно покрылся мелкими бисеринками пота. Детские игры закончились, теперь все по-взрослому. Это наша корова, и мы ее доим. Дорож в кузове наконец дошло, что что-то идет не так. «Гранату в моей руке они не видят», — лейтенант закрывает. «Двое спрыгивают с трактора и направляются к нам поддержать своего командира». Сдвоенный щелчок винтовочного затвора прозвучал громче пистолетного выстрела. Я скосил глаза влево. Ствол карабина красноармейца Ильдусова смотрел прямо в живот здоровяка и замершего в нескольких метрах от нас. У Рамиля вообще очень ограниченное понятие «свои чужие». «Свои» — это расчет, в котором он служит, батарея, полк, в конце концов. Этим круг своих ограничен, а гаубичники не из нашего полка, поэтому они чужие. А раз чужие, да еще и на наш трактор посягнули, то для возвращения своего имущества все средства хороши, включая оружие. Тем более, что одну несправедливость он сегодня уже пережил, «но я свой». А тут беспредел творят чужие. «Ребята, да вы что?» «Замолчи, Катерина!» «Рамиль, что к трактору прицеплено?» «Стоя прямо перед кабиной, я не вижу, что творится за кузовом СТЗ. Пушка? Отцепляйте!» Лейтенант медлит, решая то ли вытащить пистолет, то ли засунуть его обратно в кобуру. Его взгляд прикован к зеленому цилиндру в моей руке. «Считают до четырех». Раз. Указательный палец отпускает предохранительный рычаг. Два. К указательному присоединяется средний. Три. Стой. Старлей толкает пистолет обратно и поворачивается к своим артиллеристам. Отцепляйте. Хрен с ним. Правильно. Лучше вернуть свежеуворованный трактор, чем погибнуть от гранаты, брошенной каким-то психом. Гаубичники неуверенно задвигались, косясь на направленный на них ствол. Однако к своему оружию никто из них не потянулся. «Быстрее!» Я делаю вид, что удерживать рычаг всего двумя пальцами мне очень тяжело. «Шевелитесь, чтоб вас!» Конец фразы лейтенант заканчивает нецензурчиной, призванной подогнать подчиненных. «Помогло!» Задвигались быстрее. Наконец орудие отцепили от трактора. «Петрович, в кузове что-нибудь есть?» Два ящика со снарядами и барахло их. Выгружайте. Выгружайте, повторяет лейтенант. Да побыстрее. С разгрузкой управились минуты за три. Иди сюда, лейтенант. Я отвожу Старлея с дороги, освобождая проезд. СТЗ, стреляя выхлопом, проскакивает за мою спину. В кузов, быстро. Катерина, Дементьев, а затем и Рамиль забираются в кузов. Из кузова Эльдусов опять направляет карабин в сторону расчета, стоящего у своей 122-миллиметровой гаубицы, трех зеленых ящиков и прочего имущества. «Держи, лейтенант!» Перехватив своей левой рукой правую руку лейтенанта осторожно, так чтобы не отскочил предохранительный рычаг, вкладываю гранату в потную ладонь. «Пусть лучше думает, куда гранату девать, а не как с нами разбираться!» «Петрович, гони!» Пытаюсь запрыгнуть в кузов СТЗ уже на ходу. Винтовка, вещмешок и прочая амуниция чуть не утянули меня обратно. Рамиль Сергеем подхватили и втащили в кузов. Только когда мы отъехали на приличное расстояние, позади бухнул негромкий взрыв ручной гранаты. Могли бы быстрее догадаться просто выбросить ее подальше. Граната-то наступательная. За пределами 15 метров практически безопасно — Ну и как ты дошел до жизни такой? — а дойдешь тут с вами. Петрович пристраивает горловине бака жестяную воронку. Мало того, что германцы, так еще и свои пристрелить грозятся. — Это кто ж тебя убить хотел? — Хотел, не хотел, огрозился. Майор ихний. У них мехвот пацан совсем. Молоко на губах не обсохло. Главный фрикцион у трактора спалил. Вот они меня и остановили их как вы, встали на дороге, не пройти, ни проехать. Ну, я остановился. Майор мне гаубицу вези, а я ему, у меня приказ, зенитку забрать. А он? Он мне пистолет к колбу приставил и говорит, мне тракторы без водителя пригодится. Мехвод у меня свой есть, хоть и говенный. Вот так с утра с ними и отда вас я всего метров триста-четыреста не доехал. Гаубичная батарея к дороге ближе стояла. Понятно. Петрович откидывает крышку двадцатилитрового бидона и осторожно льет керосин в бак. Этого должно хватить до новой Усмани. В разговор вступает Катерина. «Товарищ сержант, а что с нами теперь будет?» «Все нормально будет». «С чего ты взяла, что с нами что-то должно произойти?» «Так вы же лейтенанту угрожали. За это судить будут». «И как я ему угрожал? Я хоть одно слово угрожающее произнес». Я потребовал наше имущество вернуть. Они вернули и даже не извинились. А граната? Что а граната? Может, я вам олухом показывал, как с ней обращаться надо, а лейтенант только рядом стоял. Я же ему гранату потом и отдал. Какая здесь угроза? Был бы старлей пехотинцем, хрен бы я ему гранату отдал. Сам выкинул. Пехотинца гранатой в руке не напугаешь. Для него это вещь привычная». А вот артиллеристу, тем более гаубичнику, гранату в руках держать приходится редко. Этот лейтенант, видать, с самого училища к ним не прикасался. Если его сначала припугнуть, а затем взрывоопасный предмет в руки дать, то вряд ли он быстро действовать начнет. Все мысли его будут направлены на избежание взрыва. Небось, всем расчетом пальцы ему разгибали, чтобы гранату выбросить. Рамиль в них из карабина целился. «Рамиль!» «Ты в них целился?» Ильдусов подхватывает мою мысль. «Нет, командир, я карабин все время в руках держал, к плечу не вскидывал». «Чего там целиться с пяти-то метров? Тут и от бедра промазать трудно. А зарядил зачем?» «Так это показалось мне». «Показалось. Красноармеец Ильдусов, я объявляю вам выговор за неосторожное обращение с боевым оружием. Есть выговор, командир». «Лыбится Рамиль. Вот видишь, Катерина. Никто никому не угрожал, а приедем в полк, рапорт напишем. не хрен чужие трактора воровать, да и за зенитку потерянную тоже отчитываться придется. А гаубичники тихо сидеть будут. Что они могут написать? Под угрозой оружия забрали чужой трактор, а когда хозяева потребовали его вернуть, за оружие схватились да применить не успели». Это все равно, что в прокуратуру с доносом на самого себя идти. Вот если б тракторный гоп-стоп удался, то через недельку оформили они технику, как полагается, и все шито-крыто. На трактор повесили новые номера, Петровичу новую красноармейскую книжку или в старой соответствующую запись сделали, а у нас в полку он бы пропавшим без вести числился. — Готово! Петрович закручивает крышку топливного бака. — Поехали! Мы забираемся в кузов и трактор, стреляя вонючим выхлопом дрянного керосина, везет нас на юго-восток. Восточная часть горизонта уже начинает темнеть.